Но миг, обернувшись назад, Артем увидел, как твари бросились в рассыпную, и только одна из них, видимо, та, которую он ранил, осталась посреди улицы. Продолжая лететь, неуклюже ковыляла к зданию, тоже надеясь там укрыться, но шансов на спасение у нее не было. Описав еще один круг на высоте в несколько десятков метров, чудище сложило громадные корысттые крылья и обрушилось на жертву. Оно спикировало вниз так стремительно, что Артём даже не успел его как следует рассмотреть. Схватив истошно взвизгнувшую в последний разтварь, гигантская махина без видимых усилий подняла с добычей в воздух и неспешно понесла ее на крышу одной из многоэтажек. Его преследователи пока не решались показываться из своих укрытий.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 Теперь ему приходилось снова по минутно наглядываться. Он помнил, что твари могут передвигаться чрезвычайно быстро и при этом практически беззвучно, и боял, что его застанут врасплох. Конец проспекта был уже виден, когда они снова выбрались из переулков, и стали окружать его. Наученный горьким опытом, Артем сразу же пальнул в воздух, надеясь, что как и раньше, это привлечет крылатое чудовище и отпугнет бестии. Те действительно замерли ненадолго, встав на задние конечности и вытянув шею, но небо оставалось пустым. Монстр, должно быть, еще не успел расправиться с первой порцией. Артем понял это немного раньше, чем его преследователи. Он кинулся вправо, обогнул один из домов и нырнул в ближайший подъезд. Пусть мельник и предостерегал его от этого сказав, что в домах кто-то обитает, но столкнуться на открытом пространстве с таким мощным и подвижным противником, как загонявший его твари, было бы безумие. Они бы разорвали Артема на части, прежде чем он успел бы передернуть затвор своего автомата. В подъезде было темно, ему пришлось включить фонарь. В круглом пятне света возникли обшарпанные стены и исписанные похабщиной несколько десятилетий назад Загаженная лестница, выломанные двери, разоренных и выгоревших квартир картину запустения дополняли по хозяйски сновавшие вокруг ни крысы. Подъезд он выбрал удачно. Окна лестничной клетки выходили на проспект, и поднявшись на очередной этаж, он мог удостоверить, что твари пока не решаются последовать за ним. Они уж подбрались вплотную к входным дверям, но вместо того, чтобы войти в подъезд, окружили его, рассевшись на задних лапах и снова превратились в каменные статуи. Артем не верил, что они отступятся и дадут добыче скользнуть. Рано или поздно они сделают попытку достать его изнутри, если, конечно, в подъезде не скрывается нечто такое, из-за чего Артем сам будет вынужден бежать оттуда. Он поднялся этажом выше.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 Нагнувшийся, Артем поднял его с пола. Это оказалась выцветшая фотография улыбающейся женщины с маленьким ребенком на руках. Он окаменел. А ритм, с которым билось его сердце, нарушился. Только что разгонявшая по телу кровь размеренными толчками, она вдруг заспешила, застучала не впопад. Артему страшно захотелось снять тесный противогаз, глотнуть свежего воздуха, каким бы ядовитым он ни был. Осторожно, словно опасаясь, что с ним и в прах от прикосновения, он взял его с полки и поднес к глазам. Женщине на вид было лет тридцать. Малышу на ее руках не больше двух, из за смешной шапочки на голове трудно было определить, мальчик это ли девочка. Ребенок смотрел прямо в камеру, и взгляд у него был взрослый, серьезный, словно он предчувствовал скорый конец детства. Артем перевернул фотографию, и стекло его противогаза затуманилось. На обратной стороне синей шариковой ручкой было написано: Артёмке два годика пять месяцев. Из него словно выдернулись стержень. Ноги обмякли, и он уселся на пол, подставив снимок подпадавший из окна лунный свет. Почему улыбка женщины на фотографии казалась ему такой знакомой, такой родной? Почему начал задыхаться, как только увидел её?